14. -е. Анна решила устроить себе настоящий выходной. Сославшись на нездоровье, отпросилась с работы. Благо, заработок был сдельным и не зависел от выработки по часам. Она часа 4 провела в гараже, расположенном неподалеку в гаражном блоке, и тщательно проверила отцовский, а теперь уже ее гоночный Бугатти. Машина стояла при полной готовности. И хоть Анна не так часто, как хотелось бы, выбиралась на ней на прогулке, но всегда тщательно и придирчиво относилась к ее состоянию. Автомобиль был как памятник отцу, который в ней души не чаял и с любовью проверял и ремонтировал каждую деталь. Анна отличалась такой же заботливостью. Она наизусть знала почти каждый миллиметр деталей, их взаимодействие, силу трения и даже потоки микросхем. Стоило девушке включить зажигание, машина встряхивалась, как живая, и, казалось, даже улыбалась, довольно урча сытым котом. У Анны с ней было полное взаимопонимание. Сколько шальных километров они накатали по разным дорогам, где царствовали только они двое, да еще солнце, звезды и ветер. «Богги» — так ласково называл автомобиль отец. И Анна мысленно, а иногда и вслух называла ее, так же, разговаривая с ней, как с близкой подругой. «Ну что, Буги, не подведешь меня и на этот раз?» — спросила Анна, ласково проведя ладонью по капоту. Машина едва уловимо моргнула светом фар. «Я так и знала. Ты чувствуешь все, И знаю, что если бы ты не была уверена на все сто или что-то тебя насторожило, то обязательно дала бы мне знать». Буги несколько презрительно фыркнула. «Да, случалось и не один раз, что Буги проявляла характер». То вдруг не хотела заводиться, трясясь всем своим железным телом, то резко меняла траекторию и скорость движения, отчаянно цепляясь за дорожное покрытие, то неожиданно врубала музыку на всю громкость. Все это и многое другое Анна научилась понимать. Таким образом, машина чаще всего хотела предупредить о неполадках в своей системе или остановить Анну перед какой-то опасностью. Анна была уверена в ней, как в себе самой. Ей иногда даже казалось, что дух отца поселился в этой груди железа. Иначе откуда такая чуткость? дому Анну ждал настоящий сюрприз. Едва она вошла в квартиру, как Тася заговорщицки втащила ее в комнату и указала на разложенный на диване костюм гонщика. «Нет, Тася, что за клоунада?» Сморщилась Анна. «Я хочу быть похожей на ночного гонщика, а не на клоуна в цирке. Зачем тут плащ с рисунком?» перебор. Согласилась маленькая девушка, отбрасывая саражевую тряпку. В сторону плащ. Хотя... Рисунок Павлик подбирал. Классный. А шапочка с дыркой зачем? Ну как зачем? Это же шлем. Удивилась непонятливости подруги Тася. Настоящего-то у нас нет. Есть. Я принесла. Прихожей в пакете. Призналась Анна. Здорово. Воскликнула Тася, исчезая из комнаты. Впрочем, остальное все хорошо призналась Анна, вернувшейся через секунду подруги. Ей стало жалко Тасю. Та старалась ради нее. «Остальное?» «Аня, что остальное это «Лосины и курточка в облипку. Я их просто нашла в твоем гардеробе». «Правда?» «Значит, я запамятовала». Несколько смутилась Анна. «Так, ладно. Меняем планы на месте. Одевайся», — скомандовала безостенчива Тася. Через минуту Анна вышла из комнаты перед лицами Таси и Паши. «Анька, ты красотка!» — сплеснула Таси руками. «Не уверена. Слишком облегающе». Анна чувствовала себя чуть ли не раздетой в обтягивающей, как вторая кожа, одежде. «А лампасы на трико зачем?» «Это не лампасы. Ань, ну ей-богу, ты капризная. Это аппликация из Трейча. Нашла в твоей коробке светощу на выброс». Эти полосы подчеркивают длину и стройность твоих ног. И нужно было оживить, так сказать, цвет костюма, а то слишком скучно смотрелось. Не тянет, не мешает? Нет. Но желтое на синем. Классика сочетания. А смотри, как курточка коротенькая смотрится с ними. Будто комбинезон гонщика, не иначе. Продолжила презентацию наряда Тася. Перчатки чистая замша. Перчатки хорошие, согласилась Анна. Где их ты нашла? А вот их-то как раз я шила сама. Не знаю, откуда в твоем хламе нашла кусок замши. Павлик, ну а ты чего молчишь? Скажи мужское слово. «Ам...» — очнулся от изумления Паша. «Анна, вы просто шикарно смотритесь. Честное слово. Похоже, что молодой человек, и впрямь был сражен картиной перед ним. Да и стоило залюбоваться Анной. Высокая и стройная блондинка в облегающем сине желтом комбинезоне. Наряд дополняли замшевые светлые перчатки, сшитые Тасей, и такого же цвета лёгкие высокие ботинки, плотно обхватывающие щиколотки девушки. «А шлем?» — спохватилась Тася. «Так, ладно. Светло-синий ультрамарин. Ух, пара полос желтые за изолентой, и в секунду он вольётся в ансамбль. Не знала за тобой рекламные жилки», — засмеялась Анна, обнимая Тасю. «Спасибо, родная. Мне нравится». «Нет, не я одна. Павлик тебе эмблему изготовил. Старался и искал. И его поблагодари. Да? Где же она?» «На плаще ты даже не взглянула. Только не плащ, Тася. Представляешь гонщика в накидке. Это, во-первых, неудобно, а во-вторых, смешно. Павлик!» — скомандовала Тася. В руках Паши уже трепыхался развернутый плащ, который Анна забраковала с самого начала. Девушка ахнула. Действительно. Парень оказался с талантом. На бирюзовом фоне закатного неба стилизованно красовался темно рыжий ястреб с хищными умными глазами и распростёртыми в сильном жесте крыльями, теряющими перья, как острые кинжалы. Картина была завораживающей. «Ну, что скажешь?» — с гордостью спросила Тася. «Твоя фамилия как? Ястреб. Так это ты и есть!» «Восхитительно, Паша. А вы настоящий художник». Паша покраснел до корней негустых волос и пробубнил. «Да что я? Интернет мне в помощь. И что решишь про плащ?» Не унималась Тася. «Ну, тусик. Картинка шикарная, согласна, но...» «Ладно, Павлик, ножницы. Ты что, задумала?» Встрепенулась Анна, мысленно уже соглашаясь на плащ. «Не бойся, не изрежу в помойку», — проворчала Тася. «Не заметила? Это аппликация из ткани». Я срежу, с плаща и прищу тебе на курточку. Гениально! Вздохнула с облегчением Анна. Просиял от радости и студент. Март вступил в свои права. Малоснежная зима сдалась буквально за несколько дней, превратив остатки снега в грязь. Деревья были еще голыми и серыми, а день не думал пребывать. Солнце еще спало, и не торопилось вызывать все живое к жизни. Поздний вечер на пустынных серых улицах скорее был похож на позднюю увядшую осень, чем на раннюю весну. Ветер завывал холодным голодным волком во всех переулках. Но Анну это не смущало. Она рвалась к другому ветру. К тому ветру, что вольным попутчиком сопровождает всех смелых. К тому ветру, что рвет паруса отважных смельчаков и обрушивает свою силу на головы безумцев, отважившихся бросить ему вызов друзья. Это была ее стихия, взмывающего полета и захватывающего духа адреналина. На подъезде к поселку девушка несколько замедлила ход и надела шлем затемненным затемнённым визиром. Она радовалась, что можно не мудрить с темными очками. Так в таком деле они только досадно мешают, отвлекая внимание. Секьюрити ушла к Бауму, медленно сделал шаг в ее сторону. Анна остановила машину, не выключая зажигания и не выходя из салона, лишь опустила боковое стекло. «Я к Гарину». Коротко бросила она. Минутку. Лениво потянулся к рации. Батин. Гарин участвует. В ответ разноголосый шершащий звук. Понял. К нему тут новая Грид Гёрлс приехала. И снова какофония звуков. Загадка, как эти профессионалы понимают в них слова. Откуда я знаю, как зовут? Не помнит сам? Так пускать? Понял. На связи и, обращаясь к Анне, презрительно усмехнувшись, нажал кнопку автоматического шлагбаума. «Проезжай». Анна рванула с места, как спугнутая канарейка, секунду оставив после себя лишь воспоминания и облачко выхлопного газа под носом удивленного охранника. Небольшая площадка перед крайним домом в поселке была залита огнями с полсотни ревущих, как быков перед боем разношерстных машин. Толпа народа в шумном бронуском движении, тем не менее, была разбита на неоднородные кучки. Тут были свои лидеры в окружении друзей-поклонников. и Это было видно по более масштабным толпам. В кучках поменьше толпились начинающие и просто любопытствующие. Гарина Анна отыскала без труда. Это было одно из мощных столпотворений. Похоже, что Гарин был явно в фаворитах. Анна робко вышла из руля. «Ого! Классный прикидик!» «Где брала?» Сбоку из ниоткуда обрисовалась бесконечно длинноногая девица в юбке настолько короткой, что та скорее напоминала пояс Амазонки, чем юбку. Девушка по-хозяйски повисла на плече накачанного бодибилдера, куртка которого была расстёгнута на обнаженной груди чуть ли не до пояса, несмотря на холод уже спустившейся ночи. «Из бабушкиного сундука?» ответила Анна, не оборачиваясь. Она щупальцами нервов искала Гарина а такое столпотворение несколько мешало сориентироваться. «А ты с кем?» — не унималась девица, будто наметив Анну себе в жертву. «Ни с кем?» — уклонилась от ответа Анна. «Так не бывает. По крайней мере, здесь. Чужие здесь не ходят, а я знаю почти всех». «Я ищу Гарина Алексея», — решила признаться Анна. «Ни к чему было конфликтовать не в своем монастыре». «Ах, ну да, как же я не догадалась». Девица расплылась, понимающей улыбки, от которой за версту веяло ревностью и самопревосходством. Алёша Попович в своем репертуаре набирает позиции количеством фанатов со стороны. Здешние-то все уже поделены. Неужели так неуверенно себя чувствуют? Гарик, ты слышишь? Полуобнаженный торс гоготнул. Ну да бог с тобой убогая. Твой Гарин вон, за спиной почти у тебя. Вдруг проявилось нисхождение амазонка. Гарин! К тебе новая подружка, а у нее наверняка еще есть подружки. Не зевай, фанатов подбирай! Подешевела, раскупай! И девица запрыгала, изображая американских черлидерж. Анна не успела и мысленно оглянуться, как кто-то обхватил ее за плечи. Привет, заорал незнакомый женский голос, чуть ли не в ухо, впрочем, не лишенный приятной низкой хрипотцы. Маринка это моя подруга, отстань от нее! Это я ее пригласила. Амазонка перестала кривляться. Да неужели? А ищет Гарина? Скривленное личико выразило презрение. Меня трудно найти. Вот и посоветовала найти толпу Гарина. А сама знаешь, где он там и я? Да как не знать? Ниточка с иголочкой. Амазонка с другом потеряли всякий интерес к Канни и исчезли в толпе. Ты точно к Гарину? Спросила неожиданная избавительница. Угу. Идем. Анна уже знала, где Гарин, но не показала вида, проследовав за провожатой. «А что происходит? Кто эта девушка?» — спросила Анна. «Да ну ее, Она из поддержки Стаса. Еще та рыса. Я случайно рядом проходила и услышала разговор ваш. Если бы не я, она еще долго бы пудрила тебе мозги да наговаривала бы на Лешку. А Стас кто? Это вечный соперник Лёши. А ты что, ничего не знаешь? Впервые тут?» Ты точно с Лешкой знакома? Подозрительно остановилась девушка. Она была среднего роста и несколько плотновато сложена, но, на удивление, гибкая и подвижная, с черными проницательными глазами. Да? Да вот и он? Анна приветливо помахала рукой Гарину, который даже не повернулся в ее сторону. Точно. Я уж сама потеряла его. Ладно, пойдем. Меня вето зовут. И Ветта, Можно просто ветка как все называют. Анна. Анна приняла заряд положительной энергии от новой знакомой. Лешка. замахала рукой Вета. «Ну и народу сегодня. Смотри, кого я привела». «Кто это?» Удивлённо спросил Гарин, вытарящив глаза на Анну, впрочем, сделав оценку с головы до ног, от чего Анна откровенно смутилась. Благо, что шлем скрывал лицо. «Ты ее не знаешь?» — насторожила Света. «Может быть». «Вет, отстань. Не до тебя и не до загадок». Стас предложил стрит-челлендж. «Что? Ты меня знаешь, что я за риск всегда, но за разумный. И не боюсь проиграть. Просто на нервике из -за отца. Если со мной что-то случится, то он не выдержит. Я обещала отцу воздержаться от стрит-рейсинга сейчас. Нельзя ему волноваться нынче, понимаешь?» Еще бы, а Стас? Ржёт, как конь. Его ничем не проберешь. Ему не понять, у него отчим, которого он ни в грош не ставит. И родственные чувства ему незнакомы. А если я откажусь, то зафук возьмут. Тут же упадут акции отца. Это опять удар. О, бандерлог поганый этот Стас. Он все продумал. Анна стояла рядом молча, не понимая половины того, о чем говорили эти двое. А вокруг гудела встревоженная безжалостная толпа в радостном предвкушении зрелища и адреналина. Кто-то требовательно окликнул Алексея, и он исчез без объяснения. «Вета?» — Анна дернула за рукав новую знакомую, которая несколько мгновений стояла в раздумьях. «А?» — отозвалась та и обернулась. В ее глазах стояли неподдельные слезы. Но Анна и так уже поняла обуревавшие чувства девушки. «Кто же ты, Маска?» «Вета, пять минут, в более тихом месте, пожалуйста». Что-то в ее тоне заставило Вету согласиться. Девушка была просто какая-то потерянная, и, возможно, ей самой нужна была тихая передышка. «Я не так давно знаю Алексея», призналась Анна, когда Вета привела ее в только ей известную беседку, спрятанную за голыми деревьями. Звуки отсюда слышались тише. «Я поняла уже. Всех подруг его я знаю», грустно призналась света «Не подумай плохо, просто Лешка общительный очень, но ни с кем никогда в серьёзном уличен не был. «А ты? Я?» Вета искренне рассмеялась. «Я сестра Алексея. Правда, только по матери. Царствие ей небесное. Хотя она и не заслуживает его». «Разве можно так о матери?» Вертелась на языке, но Анна промолчала. «Не время, ни место. Да и не знает она жизни этих людей». «Простите, что навязалась вам, но разрешите несколько вопросов. Почему я должна отвечать тебе? И хватит мне выкать!» «Не набалу в Институте благородных девиц». Вета закурила, пальцы ее нервно дрожали. «Я действительно знакома с Алексеем совсем недавно, но, возможно, смогу помочь разрешить ситуацию. Только мне нужно узнать несколько подробностей». Вета долго молчала, о чем то раздумывая и разглядывая Анну через сигаретный дым. Э, э Наконец решила она сложную для себя задачу. «Как там тебя... Анна вроде». «Для начала, сними шлем». Не могу я с марсианкой разговаривать, не видя лица. Секундная расстановка позиций. Анна естественным движением в сторону стала так, чтобы свет ночных огней светил ей в спину, обрисовывая ее контуры, оставляя лицо в тени. Она сняла шлем, рассыпав белые волосы по плечам лунным покрывалом, и опустила глаза как бы в смущенном жесте. «Эх, красавица ты!» — заметила со вздохом Вета. «Прямо что-то сказочное в тебе есть. На эльфа похоже». «Вета, скажи мне, что происходит. Кто такой Стас? Почему Алексей и должен, и не должен с ним соревноваться? И что за соревнования тут сегодня?» «Ты знаешь, что такое стритрейсинг?» «Да, уличные гонки». «А какие еще бывают, знаешь?» «Нет». «Так вот, стритрейсинг — это спонтанные соревнования, не спорт, не общество. Это для любителей быстрой езды и адреналина». Иногда они собираются вот на такие незаконные соревнования, чаще без призов, на интерес. Но здесь, в этом поселке, людей без материальных трудностей, интересом становится жизнь, власть, смерть. Несколько видов есть соревнований. Дрэк-рейсинг — самое простое. На определенную дистанцию, по определенному маршруту кто быстрее — Сити-стайл, где маршрут по заданным объектам идет, доехать до определенных точек, зафиксировать на телефоны и прийти раньше соперника. Дрифтинг — это на трассах с поворотами без снижения скорости и управления. Самый опасный вид стритрейсинга. Но не о нем речь. Стас — давнишний заклятый друг Алёшки. Он всегда завидует ему и пытается возвыситься над ним любым путем, будь то слава, деньги, фанаты и даже Друзья. Стас тоже не из бедной семьи, но сам факт быть и иметь — все то, что есть у Лёшки. А еще лучше — отобрать у него. Сейчас отец Лёшки в прединфарктном состоянии. Конечно же, боится за сына, он у него один. Зная об опасных увлечениях Лёшки, взял с него слово, что тот не будет хотя бы какое-то время этим заниматься. А Стас? Ему плевать. Отец и Стас в равных долях владеют крупные корпорации фармацевтики, как и отец Лёшки. Все трое – давнишние партнеры в этой сфере. Гарин-старший сейчас испытывает определенные трудности, что привело к нездоровью, а Стас подбивает Лёшку на эти уличные гонки, обещая в случае проигрыша приз снизить цену на сырье для партнера и продать ему часть акций по сниженной цене, а в случае выигрыша поднимет цены, что разорит Гариных полностью. А отец Лешки, узнав об этом, запретил ему на это соглашаться. Да и брат сейчас не в лучшей форме со всеми этими передрягами. Ведь он тоже в бизнесе этом по самые уши. Да и плевать ему на деньги, он отца спасти хочет. И ладно бы просто гонки Стас предложил, нет. Ему хочется стрит-челлендж. Это когда трассу сообщают перед самой гонкой или даже поэтапно, по частям маршрута. Лёшка не трус, но он бесхитростный парень. Он понимает, что Стас что-то задумал. Получается, что проигрывает в обоих случаях. Согласится, Стас на хитрости выйдет. Не согласится, просто так разорит. И даже если при всех счастливых звездах брат согласится и победит без травм, то Стас будет первым, кто об этом сообщит Гарину-старшему. Вот такой пердемонок, Ляня, И возникает у меня вопрос. Чем ты, девка, помочь можешь? Разве что труп Стаса мне помочь закопать, когда я его прибью. А за Лешку я убью, поверь. Мне все равно, я уже была на зоне. Я не всегда на перинах спала. И детство не прошло в золотой колыбельке. Знаешь что, Вет? Признаюсь. Я сюда ехала с одним желанием — попроситься участвовать в гонках. Мне это нужно не для престижа, выигрыша или признания. Хотела испытать себя. И я в себе уверена, как никогда. А теперь вижу, что могу еще и помочь людям. О чем ты говоришь, Аня? Это невозможно. Вета достала уже третью сигарету. А ты меня послушай, не перебивай. От нашей с тобой слаженности будет зависеть судьба и жизнь Гаринах. А почему я должна тебе доверять? Я тебя первый раз в жизни вижу, да и Лешка тебя не узнал. Странно все это, прищурилась Света. А какой у тебя выбор? А если это шанс, если судьба дает проблему, то всегда дает и шанс решить ее.